Глава сорок первая. «Да...» — протянул Демиан, прохаживаясь по бальному залу туда-сюда. Ковора пищала и крутилась на моих руках, пытаясь вырваться, но я шикнула на зверушку. «Здесь очень грязно. Если надумаешь прогуляться, потом придётся тебя стирать». Угроза стирки удивительное дело. Подействовала прекрасно. Животинка угомонилась мгновенно, лишь немного поёрзала, устраивая пушистую жопку поудобнее в моей сумке. «Какие мысли о зале?» — спросил Демиан, обойдя его ещё раз по большому кругу. — Сажу, — предположила я. — Идея, конечно, заманчивая, — вздохнул дракон. — Но тогда ректор вызовет в Академию моего отца, а мне бы хотелось этого избежать. Я хихикнула. — Что? — спросил Демиан, отрываясь от задумчивого рассматривания подранных занавесок. — Представила, как одного дракона поменьше, отчитывая другой дракон побольше. Парень неожиданно широко улыбнулся. — Ты никогда не видела настоящих драконов, Да. — Почему же? — удивилась я. — Видела. Ну, прямо сейчас вижу. И ткнула в Демиана пальцем. — Это не считается, — хмыкнул парень. — Итак, зал, как ты смотришь на то, чтобы попросить бытовых магов нам помочь? — Ты серьезно? — фыркнула я. — Если только заикнешься о том, что им придется драить полы здесь, их староста тебя выжмет, как половую тряпку, своим тряпковыжимающим заклинанием. — А у тебя есть другие предложения? — приподнял бров Демиан. Я хотела сказать, да, моё предложение — жечь зал и вернуться к учёбе. Но тут случился самый позорный в моей жизни конфуз. Живот громко и с чувством напомнил, что вся его еда досталась к оборе, которая, к слову, кажется, изобразила что-то похожее на стыд и смущение. «Прости!» — я закрыла лицо руками. «Предложение принято!» — вдруг заявил дракон. «А? Пойдём, знаю одно дивное местечко!» Демиан решительно подошёл ко мне и, бережно взяв за плечи, развернул на выход. «Но зал...» — растерянно проговорила я. — Подождёт, — отмахнулся парень, подталкивая меня между лопаток. — Ну, пары! — вспомнила вдруг я, что вообще-то идут занятия. — А это вообще никуда не денется. — Никуда ты меня тащишь! — попыталась я упереться и обернуться через плечо на Демиана. Дракон смотрел на меня своими чарующими янтарными глазами, и я вдруг неожиданно остро ощутила его ладонь у себя межлопаток К себе в пещеру! — ответил Демиан тихим, рычащим голосом. — ахнула я. — Кофейню говорю! — рассмеялся парень. — Юморист! — буркнула я. — Ага! — отозвался жутко довольный собой дракон. — Так и хотелось стукнуть.